Музей материнства Греческий врач-педиатр Христос Айкономапулос открыл свой удивительный музей материнства у подножья Афинского Акрополя. Моя мать рано умерла от пневмонии. Когда я поступил в высшую школу в городе Патры, мы жили как раз напротив детского приюта, и я часто размышлял над тем, что у меня и у тех детей много общего. Мне очень недоставало матери. Так впоследствии отвечал создатель музея на все вопросы и расспросы. Коллекция музея размещена в отреставрированном зале неоклассического типа. На его стенах экспонируются византийские иконы с изображением бога и божественного младенца, а также всевозможные картины на тему материнства – В стеклянных ящиках и витринах выставлены различные детские принадлежности, побрякушки, кольца для прорезывающихся зубов, самодельные рожки, деревянные формы для пряников и лепешек, детские чепчики, нагруднички. Коллекция в основных своих экспонатах отражает традиционную будничную жизнь греческой матери-крестьянки. Вот, например, в одной из витрин посетитель видит Высохшее растение. На вид оно может быть и невзрачено, но это одна из разновидностей орхидеи и называется растение мужское растение. Оно имеет две маленькие луковицы и один цветочный ствол. Древнее греческое поверье связывает с этим растением желание женщины иметь сына. Тогда она в течение нескольких месяцев должна есть эти луковицы. Следующий стенд музея материнства посвящен рождению ребенка. Роды в греческой деревне принимали обычно пожилые женщины, не имевшие собственных детей. На этих витринах и выставлены принадлежности их труда, нож, деревянная палочка, деревянная печать, старый ремень. Каждый предмет имеет свое функциональное назначение». Вращающуюся палочку, например, вставляли роженицы в рот, чтобы регулировать ее дыхание. После родов на живот клали большую деревянную печать, а затем живот затягивали ремнем мужа, чтобы символически указать на его присутствие и морально поддержать женщину. После родов крестьянка на короткое время освобождалась от сельскохозяйственных работ, но уже вскоре носила ребенка с собой в поле, и подвешивала его на кожаной перевязи к дереву. Образцы таких перевязей, простых и украшенных, посетители могут увидеть в витринах музея. Ребенок подрастал. Уходя из дому и оставляя его одного, мать бросала на пол горсти изюма, чтобы привлечь внимание ползающего малыша, и, конечно же, В музее есть игрушки, более 1200 образцов кукол, сделанных из тряпок или глины, многочисленные зверушки, обезьянки из прутиков. А вот кусок глины на красном шнурке — это амулет, нереидос фандило. Его привязывали на шейку малышу, когда ему исполнялось три месяца. Делалось это для того, чтобы ребенка не задушили злые ведьмы-нереиды. В экспозиции музея есть и многочисленные томата, восковые изображения детей. Эти фигурки матери ставили в церкви вместо свечей во имя спасения своего дитя. Смертность среди детей в то время была очень высокой, особенно в деревнях, и если все же беда приходила, то мертвого ребенка хоронили с восковым крестом во рту, чтобы ангелы видели, что ребенок крещеный. Под стеклом одной из витрин выставлены старый деревянный замок и ключ, а рядом лежат ножницы. Для чего нужны эти предметы? Мать тщательно заботилась о своем потомстве вплоть до замужества дочери в возрасте от 12 до 15 лет и доженить женитьбы сына в возрасте от 15 до 20 лет. За несколько дней до свадьбы жениха и невесту закрывали в доме, чтобы кто-нибудь не испортил... Дьявольскими заклинаниями их будущее. Жениха запирали условно. Мать брала ключ и три раза поворачивала его в присутствии сына. Жениха по традиционному ритуалу открывала ключом тоже мать. Это была психологическая уловка, успокаивающая нервы будущего мужа и предотвращающая его страх. В первую брачную ночь в туфли невесты клали ножницы, чтобы подрезать злые языки недоброжелателей. Христос Айкономопулос много путешествовал по островам, деревням и городкам древней Эллады. Он расспрашивал крестьян о традициях предков и народных методах врачевания многих болезней. А однажды он просто пришел в изумление, узнав, что в отдаленных горных деревнях и по сей день все идет так, как и многие сотни лет назад. Врач записывал на магнитофон народные сказки, колыбельные, наговоры, плачи, и постоянно привозил из таких поездок все новые и новые экспонаты для своего музея. В музее очень много фотографий, рассказывающих о жизни женщин-матерей из разных районов Греции, Малой Азии, Греческой диаспоры, В музейной библиотечке можно увидеть 2000 редких книг на эту тему. Есть в мире музеи игрушек, костюмов, но ни в одном каталоге мира я не нашел музея материнства. Поразительно, что никто не додумался до этого, говорит Христос Айкономопулос.